Командир полка сидит в своем кабинете. Полковник Петро слушает. Товарищ полковник, вы дурак. Все... Кто это говорит? Все говорят. В больнице, за отделением Евгения Михайловна, осматривает пациента с бронхитом <н Ran> <dragon ingen�az Studio> Качает головой и говорит... Это ж <shocked> <ixa> oh, какое богатырское здоровье надо иметь, чтобы так хаслить. <traumate> <opinable Poroth's voice> <owej> в постели Сеня, ты знаешь это, это же нехорошо то, что мы сейчас с тобой сделали ну, Давай попробуем еще раз может лучше получится Всего не неделю, а ты, а ты вернулся уже так поздно. Ну я никак не мог вернуться пораньше. Почему это? Да, да, даже все равно мне не хватило бы времени, разве <сёк> чтобы рассказать друзьям паре, как я счастлив с тобой. Здравствуй! Лучше всего сообразить на троих. Купить бутылку и сесть перед зеркалом. А где третьего взять? Ну, после первого стакана, но там их уже двое будет. <реклама>